для убийц. Видимо, мне следовало тебя туда отправить. Эскобар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 Из репорта взвились стройки дыма. Ты не для того здесь поставлен начальник команде оперативных расследований, дабы выпадать весь день, а потом явиться для того, чтобы произнести чудесное слово никаких. Кавашкиев, как и в случае со Склифосовским, автоматически отметил В мозгу некорректное слово день. Время суток было в аду весьма условным понятием, поскольку, разумеется, солнца в городе не существовало.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 Отдел оперативных расследований учреждений пока отказывается от любых комментариев относительно обстоятельств смерти Гитлера. Однако уже сейчас со всей уверенностью можно сказать, что убийство является заказным. Смотрите 101 канал, с вами был Владкий Стив. Квашников неожиданно вспомнил этого человека. Вот уже 20 лет, каждое 1 марта, он обязательно приходил к ним в отдел, чтобы посмотреть компьютерный архив. Не появилось ли за прошедшие 365 дней в городе его убийцы. Непонятно почему, но он очень хотел посмотреть им в глаза.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 А опыт у Калашников знал, что самых безжалостных палачей, оказавшихся в городе, больше всего шокируют новость. Атака оказывается существует на самом деле. Раскаяние терзает души очень и очень немногих, а вот их жертвы после первых минут заворадства скоро начинают понимать. Теперь им придется смотреть на своих убийц каждый день на протяжении сотен тысяч лет. Необходимы воиснуть железные нервы, чтобы выдержать подобную радость. Но не у всех они есть. Не мудрено, что кому-то в результате захотелось прикончить.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 Возможно, какой-то новой концентрации, пока еще неизвестный нам, согласно кивнул Кавашников, Может, добросить американцев? Не случалось ли? В последнюю неделю в Пентагоне новых химических разработок час назад в традиционный зал пара подполковников прибыла с джипом Хюмви. Наскочили в Багдаде на мину. Шеф мучительно потер виски, покачал головой. Пламя в камине ярко вспыхнуло, оранжевые языки лизнули пасти химер. Сверху бросили новую порцию сучьев.